До верхней ограды Роза стала пробираться вдоль нее, огибая ненавистный кустарник и стараясь первой достичь заветной низинки. В непривычной для себя спешке она и не заметила, как ступила на выброшенный бурсуком холмик земли. При этом Роза вывихнула себе ногу, а Фридолин — получив весьма чувствительный удар по голове, был самым непочтительным образом разбужен. Перепугавшись не на шутку, он выскочил из своего ненадежного укрытия и на всякий случай оскалил зубы навстречу неизвестной опасности, издавая при этом грозное фурчание. Роза, тоже перепугавшись, поначалу и не вспомнила о вывихнутой ноге. Ничего не понимая, она уставилась на маленькое разгневанное животное, непостижимым образом явившееся так внезапно из-под земли. Какое-то время они, ничего не предпринимая, таращили друг на друга глаза. Постепенно фырчание Фридолина делалось тише, и даже оскал зубов сделался меньше, ведь эта чудовищная черно-белая гора над ним не проявляла никаких признаков враждебности. Но тут Роза грустно покачала головой, жалобно звякнул колокольчик и решила опустить на землю четвертую ногу. Резкая боль заставила корову вновь поднять ее. Не очень-то умственно развитая особо, Роза как-то связала эту боль с маленьким сероватым существом с бело-серой головкой. Одолеваемая любопытством, она потянулась к нему, громко втягивая воздух. А Фридолин, испугавшись, что черно-белая гора проглотит его, всеми зубами вцепился в черную влажную морду. Натерпелась тут роза страху, как никогда в жизни. Взвив хвост трубой, она галопом понеслась вниз к водоему, пересекла его, выбралась на сушу и стала карабкаться по противоположному склону все выше и выше. В дикой скачке она миновала капитанскую горку и помчалась к деревне, надеясь, что добрые люди выручат ее из беды. А барсук Фридолин, тоже поглупевший от страха, висел у нее на морде. Крестьяне в поле видели, как старая корова-кузнеца Рехлина с поднятым к небу хвостом промчалась галопом к деревне, и на морде у нее висел какой-то зверь. Колокольчик жалобно дребезжал. — Хорек! — крикнул кто-то и, оставив лошадей, бросился вдогонку. Волк! — закричал другой и, схватив плеть и вилы, побежал за розой. Однако кое-кто при виде этого бесподобного зрелища расхохотался. Очевидно, это были весьма легкомысленные люди. Смех становился все громче, а тут еще из-за капитанской горки показались остальные коровы и телята в полном недоумении, бежавшие за своей заслуженной предводительницей. Когда роза достигла околицы, все небольшое стадо перешло на рысь, а люди... которых мы вполне справедливо назвали легкомысленными, схватились за животы, покатываясь со смеху. Все знают, что у самой околицы, если подходить к деревне со стороны большого букового леса, особенно по правую руку от дороги, много валунов. Роза, терзаемая страхом и болью, ударилась об один такой валун и, жалобно замычав, упала. А барсук Коснувшись милой его сердцу матушки земли, внуфь обрел все свои умственные способности. Он разжал зубы и, отпустив морду розы, бросился для начала подросший неподалеку куст терновника. Лежавшие в тени куры с громким ним разбежались. Крики и топот приближавшихся людей заставили Фридолина пуститься на утек. Мелкий кустарник ведь не убережет от преследователей. Он пересек дорогу, миновал дощатый забор Гильднеров, завернул за угол и тут сделал весьма счастливое открытие. Перед ним оказалась сложенная из мелко наколотых дров поленница, куда он и забился, облегченно вздыхая после всего пережитого. Тишина и сумрак были ему приятны, и он прилег отдышаться. Тем временем Роза